Мой заикался. Стоит еврей, задумался. «Хайм, о чем ты думаешь?» «Я вот думаю, зачем в слове «Хайм» буква «Р»?» «Ну так там же нет буквы «Р». А если вставить? А зачем?» «Вот я и думаю. Зачем?» Еврейский бизнес в Одессе. Портной умудрился продать черный костюм для покойника с запасными брюками. В бане моются двое, вы из Бердичева, как б ы узнали, сразу видно, ажурная работа нашего р а в и н а Все, я развожусь с Розой, она мне изменила, говорит Менделе. Она вчера сказала, что ночевала у своей сестры, ну и что она обманула меня, у ее сестры ночевал я. Старший брат говорит младшему, Хаим, скажи перепелка, ну перепелка, без ну, просто перепелка, ну перепелка, просто перепелка, без всяких там ну. «Перепелка? Ну?» Уезжает муж в командировку, чтобы жена ему не изменяла, если так случится, чтобы он это г о заметил. Нарисовал он ей внизу живота пароход, решив, что если она ему изменит, то нарисованный пароход сотрется. Переспала жена с любовником, а когда увидела, что рисунок сильно попорчен, попросила любовника нарисовать ей такой же пароход. Вернулся муж из командировки, л о ж и т с я к жене в постель, посмотрел на живот, «ты здесь без меня». Так, сука, жарилась, что из трубы парохода аж дым идет. Мойша умер от разрыва сердца во время игры в карты. Надо сообщить его жене, но никто не решается это сделать. Выбор пал на а р о н а который был самый спокойный и немногословный. Приходит он к дому покойного, стучит в дверь. Я от Кацмана. Это где мой муженек все время торчит и играет в карты? Да. Играет? Да, играет. И, наверное, как всегда, проигрывает. Точно проигрывает. Чтобы он сдох, мерзавец. Уже. Пожилая еврейская пара готовится ко сну. «Изя, ты закрыл калитку?» Закрыл, Соня, закрыл. А дверь ты закрыл, и дверь закрыл. И на английский замок, и на английский замок, Соня. А на бельгийский, и на бельгийский. А на засов, и на засов закрыл, Соня. И на цепочку, и на цепочку тоже. «Изя, а на швабру ты закрыл дверь?» «Ой, а на швабру я забыл». «Ну вот, заходи и бери, чего хочешь». Скажите, «Изя дома?» «Изя дома». Но венки уже во дворе. Редкое сочетание. Абрам Соломонович, генштаб. Ночью, кончая международный разговор по телефону с женой, Рабинович, прощаясь, говорит, «Цара, целую, спи с Богом!» «Не слышу, Абрам?» «Иди, спи с Богом!» «С кем, с кем спи, не слышу!» Говорю по буквам «Борис, Олег, Гоша, Олег, Мойша». «Абрам, я все поняла, но почему с Олегом два раза?» «Одесса. Поздно ночью. Раздался стук в дверь. Пожилой хозяин квартиры на цыпочках подходит к двери. Кто там? Открой, разговор имеем. н у с л о в о т к р ы т ь дверь, как в его живот уперся наган. Ой, а вы кто? Мы налетчики? А шо вам нужно? Золото. И много нужно? Сто килограммов. А сто пять можно? Давай сто пять. Сара, золотко, вставай. За тобой пришли». с а Исаковна, вы слышали, что у мужа Фимочки вырезали гланды? Ай, бедная девочка, она так хотела иметь детей!» й п и с о х о в и ч а вызвали в ОБХСС!» «Где вы взяли деньги на «Волгу»?» «У меня был «Москвич», я его продал, одолжил немного и купил «Волгу». «А где вы взяли деньги на «Москвич»?» «Был у меня мотоцикл «Иш», я его продал немного, одолжил и купил «Москвич». «А где вы взяли деньги на «Иш»?» «А, за велосипед я еще при Сталине отсидел!» иностранный юмор так называется новый раздел книги иностранный юмор умирающий миллионер лежит в постели его окружили родственники наследники жена врач воры канали душегубы стервятники хрипит у м и р а ю щ и й ну пока все в порядке говорит врач своих он еще узнает граф боби и барон муки выходят из казино Где они изрядно продулись, барон в одних кальсонах, граф даже без них прикрывает мужскую наготу газеткой. «Я восхищаюсь вами, барон!» — говорит Бобби. «Вы всегда точно рассчитываете, когда надо прекратить делать ставки!» «Корабль!» следуету